Глава 18 В нос ударил знакомый запах цветов и фруктов. Я ожидала увидеть гиену огненную, но вошла в ту же самую лагуну, в которой уже бывала пару дней назад. Вот только теперь я оказалась здесь не одна. «Здравствуй, дочь дракона!» Возле водной кромки стоит женщина. Увидев меня, она поклонилась. От такого приветствия я оторопела, что даже сожрать меня не попытается. Присмотревшись повнимательнее к незнакомке, я отметила ее смуглую кожу, необычные черты лица и замысловатую одежду. На ней что, платье из листьев? «Что, простите?» — крякнула я, обретая дар речи. «Кажется, она что-то сказала про моего папу?» Приветствую тебя, дитя с драконьей искрой в крови. Улыбнулась незнакомка, и от ее улыбки как в песне стало светлей. Я обернулась в поисках того, к кому эта странная дама обращается. Вы это мне? мяукнула я. Тебе, красавица, рассмеялась она, и ее смех звонким колокольчиком взлетел к кронам деревьев. Проходи, для тебя есть фрукты, рыба. «И... нет-нет, тетенька, погодите!» Я не сдвинулась с места и осталась стоять возле выхода. «Кто вы такая?» — прямо спросила я. «Я дух острова», — легко ответила дама. «Дух?» — повторила я, шумно втянув воздух через ноздри. «Дух? Ну да, почему бы и нет?» — цокнула я. «Демоны, драконы, им в компанию как раз не хватало духа». «Я храню этот остров уже много тысяч лет», — миролюбиво пояснила женщина. Или, правильнее сказать, девушка. По ее внешности невозможно определить возраст. «И последние несколько тысяч его населяют демоны», — с сожалением добавила она. «Вот как», — кивнула я. «Так, помнится, Варган тоже предупреждал меня о демонах. Мне ни одного не встретилось». Поверь дитя, они наблюдают за тобой непрестанно, снисходительно улыбнулся дух. От нее почти физически веет такой добротой, что у меня никак не получается взять себя в руки и проявить жесткость. Голос сам собой делается мягче. Где Варган? А вот теперь я зазвучала жестче. Сложно сказать. На ее лбу залегла легкая морщинка, словно она пытается что-то вспомнить. Демоны заманили его в ловушку. Он где-то в одном из пространственных карманов. Но дракон быстро выберется из этой ловушки. «Нужно помочь ему», — выдавила я, чувствуя вину. «Это из-за меня он отправился в лес». «Это ведь ты заманивала меня?» Я наградила духа острым взглядом. Пусть не пытается обмануть меня своим ангельским видом. Может, она и есть демон. Я не заманивала... Слегка рассмеялась женщина. «Мне достаточно пригласить тебя. Я никогда и ничего не делаю насильно». «Значит, фрукты подбрасывала не ты?» С подозрением уточнила я. «Нет, к таким хитростям обычно прибегают демоны», вздохнула она, будто ей жаль. «Но откуда мне знать, что ты не демон?» резонно поинтересовалась я. «Может, ты одна из них?» «Поверь, дитя, «Демона ты почувствовала бы сразу и не задавала таких вопросов». Снова лучезарно улыбнулась она. «Присядь», — дух указала на камень у реки. Я колебалась. «Кажется, отойди я от входа и сбежать отсюда будет крайне сложно». «Ты можешь уйти отсюда, когда захочешь», — заверила меня женщина, будто прочитав мои мысли. «Ладно», — протянула я, нервно облизнув губы. «Посидим». Я осторожно присела на камень. «Зачем я здесь?» «Я хочу попросить тебя о помощи, дочь дракона», произнес дух и снова присел в уважительном поклоне. «Я не дочь дракона», возразила я. «Сомнений быть не может», ответил мне дух. «В тебе живет искра огня. Я явственно чувствую это». «Не понимаю», протянула я, нервно теребя пальцы. «Я знаю, что ты пришла из другого мира», — произнесла женщина. «Знаю, что ты потомок древних, которые покинули нас много тысяч лет назад. Они боролись с темными силами, которые захватили мой остров. Я прошу тебя, умоляю, освободи меня от них». Дамочка упала на колени, от чего я едва не соскользнула с камня. «Тетенька, вы не понимаете». «Не отказывай мне, умоляю». Она резко вскинула голову, и в ее глазах я увидела слезы. Они терзают меня, мучают, проливают кровь на моей земле. Боги верили мне этот чудесный теплый остров. Я должна хранить его. Но темные силы отравляют его своим ядом. Молю, освободите меня от них, прошептала она, не сводя с меня молящего взгляда. Но как? Я же даже магией не владею. Воскликнула я, совершенно растерявшись от ее слез. Господи, да я даже драться не умею, и... Тебе не нужно драться с демонами, дочь дракона, произнес дух сквозь слезы. Чтобы изгнать их, нужна лишь твоя искра. Нет у меня никакой искры, хотелось закричать мне. Я вообще с огнем не играюсь. Мне мама с детства запретила игры со спичками. Почему ты не попросишь Фаргана? Выдавила я. Он же дракон. «Вот именно», — улыбнулся дух, хоть рыдать перестала, и на том спасибо. «Драконы живут здесь со времен первой зари, но никто из них не попытался уничтожить демонов и освободить острова». «Может, они не могут?» — предположила я самую очевидную версию. «Могут, но им это не нужно», — криво усмехнулся дух, словно этот факт раздражает ее и причиняет боль. «Легче пустить демонов на мой остров и соседние, дать им волю здесь, чем разбираться с темными созданиями где-то вблизи своего дома, правда?» «Они так поступили?» — сглотнула я, почувствовав вставший в горле ком. «Да, к сожалению», — дух отвела взгляд и посмотрела в сторону. «Я не могу противостоять темной силе, но вот ты можешь», — она вновь посмотрела на меня с щемящей надеждой. Я? пискнула словно мышка. «Как?» «Ты потомок древних. Тебе лучше знать, дитя». От ее взгляда захотелось провалиться сквозь землю. «Да не знаю я ничего, не знаю». «Я...» «Просто прислушайся к своему сердцу». Она положила свою руку на мою грудь. «Оно подскажет». «Почему ты думаешь, что дракон позволит мне это сделать?» ухватилась я за соломинку. «Он не властен над тобой». Произнес дух загадочную фразу: Если ты решишь, помешать тебе дракон не имеет права. Допустим, согласилась я, но. я вижу, что у тебя доброе сердце, произнес дух, и ее рука переместилась на мои руки, чуть сжав их. За много тысяч лет ты единственная, в ком я увидела искру. Я прибила твою лодку к своему берегу, потому что почувствовала, вот он! «Мой шанс. Никого другого нет и не будет». «Это сделала ты?» — ахнула я. «Все-таки наше такое удачное попадание на остров было не случайным». Повернула лодку и привела ее на безопасный берег и отгоняла от вас демонов? «Да, я», — подтвердила наша спасительница. Посылала фруктовые деревья сколько могла, защищала от непогоды. «Ты моя единственная надежда. Она склонила голову, ожидая моего ответа. У меня голова пошла кругом. Эта женщина спасла меня не просто так, а с хорошим таким расчетом на благодарность. Интересно, если я признаюсь ей, что ничего не умею, она меня обратно в море выбросит? «Я очень хочу вам помочь», — произнесла я, тщательно подбирая слова. «И я сделаю все, что в моих силах. Если уж сама не смогу» то попытаюсь повлиять на дракона. Думаю, это вообще мой единственный вариант. Но я боюсь высока вероятность того, что у меня ничего не получится. Я не хочу обманывать вас и давать ложную надежду», — выдохнула я. «У тебя получится», — со спокойной уверенностью заявил дух острова. «Нужно только захотеть». «Спасибо за то, что ты спасла нас», — поблагодарила я. «Получается, если бы во мне не было той самой загадочной искры, то наша лодка так и продолжала бы дрейфовать». «Я всегда стараюсь помочь тем, кто в этом нуждается», — тепло улыбнулась женщина. «Но, увы, темные силы не всегда позволяют это сделать. Зачастую они и погружают несчастных в состояние, в котором им нужна помощь. Темные силы блокируют мои попытки помочь», — с грустью добавила она, — и потупила взгляд. «Я сделаю все, что в моих силах», от всего сердца пообещала я. У меня появилось много вопросов к Варгану. Неужели дух сказал правду, и драконы позволяют демонам резвиться на островах? «Могла ли я хотя бы неделю назад подумать, что буду рассуждать о демонах, как о реальных существах?» мелькнула в голове странная мысль. «Спасибо вам за все. поблагодарила я духа еще раз. А теперь мне пора. Благодарю, сдавленно крякнула я, но если все-таки. Я знаю, что вы меня не оставите, отчеканила женщина. Не волнуйся ни о чем. Просто слушай сердце. Оно подскажет. Я смущенно кивнула и, раздвинув Лианы, покинула волшебную пещеру. Едва ступив на грешную землю, я поняла, что мне подсказывает сердце. Оно вопит о том, что дракон теперь точно сожрет меня, а останки спалит. Ну или в другом порядке. Причина его ярости очевидна. На улице сумерки. Я пробыла в пещере часов десять, не меньше. Еще несколько минут, и солнце окончательно сядет за горизонт, погрузив остров во тьму. Вот тебе и дух острова. Выгнала меня затемно. Не могла что ли до утра оставить? Постепенно на смену страху перед реакцией Варгана приходит ужас от того, что я одна посреди джунглей. Когда я бросалась в них днем, то от паники не вполне осознавала, что выйти будет проблематично. Зато теперь, когда на лес опускается тьма, я чувствую себя загнанным зверем. Сердце гулко стучит в груди, с каждой секундой разгоняясь все сильнее. «Где выход? Куда идти?» Мысли мечутся в голове, как стая бешеных бурундуков. Судорожно ловя мысли за хвост, я поняла, что могу ориентироваться по солнцу. Если пойду за ним, то выйду к пляжу. Не факт, что к своему, но все же к пляжу. Совладав с собой, я двинулась в опасный путь. Мне бы думать о том, как выбраться отсюда живой, а мысли все время крутятся вокруг дракона. Выбрался ли он из ловушки? Где сейчас находится? С кем? Одно понятно абсолютно точно. Душа острова действительно благоволит мне. Интуиция меня не подвела. И пусть дракон назвал мои ощущения истерикой, а меня саму обозвал необразованной дикаркой, правда, на моей стороне. Я шла в западном направлении, когда услышала знакомое «щелк». Так. Остановившись, я осмотрелась и поняла, что вместо страха Чувствую глухое раздражение. «Не мог подобрать более удачного момента, чтобы пощелкать. едко поинтересовалась я. «Прекрасно знаю, что оно меня слышит. Если будешь нападать, то давай лучше сейчас», — вздохнула я. «Хотелось бы умереть на закате, а не в кромешной темноте». Мне показалось, я услышала сдавленный смешок. «Ну, не будешь?» — хмыкнула я. «Ладно, тогда я пойду». А ты постарайся не щелкать, ладно? Меня это нервирует. Я уже занесла ногу, чтобы сделать шаг, но совсем рядом раздался мужской голос. Ты красивая. Внезапно. Э, -э, -э, э, растерялась я и на несколько секунд забыла, как произносятся слова. Спасибо. Выдавила, когда нашлась. Мне редко говорят такие комплименты. Тебя не должно здесь быть. Голос звучит мягко и бархатисто. Я попыталась рассмотреть говорящего, но ничего, кроме листьев не увидела. Звучит как угроза, заметила я. Так будешь нападать или как? Я не нападаю на красивых девушек. И снова он рассмеялся легко и как-то снисходительно. А на наглых драконов нападаешь? ловко сменила я тему. Над джунглями повисла зловещая тишина. Только когда они становятся слишком наглыми, — последовал ответ после паузы. Я улыбнулась в ответ на шутку. «Выйдешь? Как-то невежливо общаться, прячась от собеседника», — хмыкнула я. Солнце уже почти закатилось за горизонт, и мне надо бы поспешить. Однако появившийся проводник дарит надежду на то, что я все таки выберусь из этих джунглей живая, если он меня не пристукнет, конечно. Произошла небольшая заминка. Я услышала тихий шелест, словно кто-то ползет по листве, а в следующую секунду мой загадочный проводник показался из джунглей. Шагнул вперед и предстал передо мной во всей красе, так сказать. Высокий мужчина с темно коричневой кожей. Мой взгляд скользнул по развитым литым мышцам, широким плечам и остановился на набедренной повязке из холщовой ткани. «Ой!» К такому я оказалась не готова. Он же почти голый. еще и смотрит пристальным, не мигающим взглядом, словно сожрать меня хочет. Впрочем, судя по тому, что он назвал меня красивой, то не сожрать, а сделать кое-что другое. В любом случае я кожей чувствую исходящую от него опасность. «Кто ты?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал твердо, не выдавая страха. «Меня зовут Ом». Сказав это, у него на лице не проявилось ни одной эмоции. «Робот, честное слово». «Ом», — повторила я, медленно кивая, прямо как известного физика. «Зачем ты следишь за мной, Ом?» «Говорю же, тебя здесь быть не должно», — повторил он. «За все время нашего разговора это чудо-юда ни разу не моргнула. Звучит как угроза, а вот теперь мне не удалось скрыть нервные нотки». «Хочешь уйти отсюда?» — прямо спросил Ом. От его немигающего прямого взгляда трясутся поджилки. «Смотря каким путем, сглотнула я, вставший в горле ком. «А ведь я даже убежать от него не смогу». «Я могу отправить тебя домой», — произнес Ом заветные слова. «Что? Как?» — опешила я, а сердце забилось чаще от вспыхнувшей надежды. «Если предлагает такое...» «Значит, вряд ли меня собираются убивать». «Для этого нужен ритуал», — голос Ома звучит низко. «Что еще за ритуал?» — насторожилась я. «Особый», — произнес он, и наконец-то на его лице появились эмоции. Предвкушение и заинтересованность. «Для этого мне нужна будет твоя сила», — Ома растянул губы в плотоядной улыбке. «Какая сила может быть у слабой девочки?» ответила я дрогнувшим голосом. «Дух острова говорил о моей искре. Не знаю, что это такое, но если ее почувствовала она, то и этот большой темный парень тоже наверняка в курсе». «Только твоя магия может вернуть тебя обратно», проигнорировал Ом мой вопрос. «На дракона не надейся. Он заинтересован в том, чтобы ты осталась. Поэтому будет врать и всячески мешать тебе» если ты умная девочка, то поймешь, что лучше ничего ему не говорить. Ага, значит варгана сразу решено отодвинуть в сторону. А если скажу, вырвалась у меня, значит никогда не вернешься домой и останешься при нем комнатной собачкой, пожал плечами Ом. А ты зачем мне помогаешь, откуда такое благородство с подозрением прищурилась я. Благородство! Презрительно фыркнул он, словно это что-то плохое. «Я беру плату за свои услуги. Часть твоей силы я заберу себе, а ты сама лишишься магии навсегда». «Я ею никогда и не пользовалась», — произнесла я, и поняла, что ненарочно солгала. «Тот раз в комнате можно объяснить только магией, причем той самой, огненной и искрящейся». «Тогда тем более тебе нет никакой нужды сожалеть об ее утрате», — равнодушно отозвался Ом. «Решать тебе». Неожиданно он развернулся, чтобы уйти. «Постой, но как я сообщу тебе о своем решении?» — встрепенулась я. «Очень просто», — ответил Ом, слегка повернув голову в мою сторону. «Я приду к тебе снова, и мы поговорим», — сказал он и шагнул в заросли. Почти сразу меня накрыло ощущение, что его здесь больше нет. Я абсолютно одна посреди ночных джунглей. Даже не проводил, выдохнула я, стараясь не поддаваться подступающей панике. Раз это чудо-юдо в набедренной повязке сказала, что мы еще увидимся, значит, помереть я не должна, наверное, скорее всего. В конце концов, ему же не выгодно, если я просто замерзну здесь насмерть и унесу с собой в могилу свою магию какие то непродуманные здесь коммерсанты совсем товар не берегут марина услышала я знакомый голос знакомого дракона и сердце понеслось галопом дракоша родненький как же я рада тебя видеть марина прозвучало близко